Что такое украинская рада? Ниже найдёт читатель перехваченную советской властью шифрованную телеграмму, изобличающую действительную природу рады и действительные намерения военных миссий наших союзников по вопросу о мире. Из телеграммы видно, что уже налажен некий союз между французской миссией и радой, причём чины французской миссии работают в непосредственной связи с радой. Из телеграммы видно далее, что союз этот имеет своей целью поддержать видимость российского фронта до февраля или марта и оттянуть окончательное заключение перемирия до весны. Из телеграммы видно наконец, что французская миссия вошла в соглашение с войсковым кругом То есть с правительством Коледина на предмет снабжения румынского и юго-западного фронтов, которые по плану должны быть заняты Радой, примечание Иосифа Сталина углём и продовольствием. Короче, существует, оказывается, союз Рады Коледина и французской военной миссии на предмет срыва мира, на предмет его оттяжки до весны. при этом французская военная миссия действует не самостоятельно, а по срочным инструкциям французского правительства. Мы не хотим здесь касаться поведения военных миссий наших союзников. Их роль достаточно выяснена. В августе они помогали Корнилову, в ноябре Раде и Коледину, в декабре снобжают мятежников броневыми машинами. Всё это в интересах войны до конца. Мы не сомневаемся, что насильственная затея союзников будет сорвана борьбой народов России за демократический мир. Миссии ведут себя как в Центральной Африке, но в скором времени союзникам придётся убедиться, что Россия не Центральная Африка. Нас интересует здесь главным образом та неприглядная роль, которую взяла на себя рада. Теперь мы знаем, для чего стягивает Рада украинские части к Румынскому юго-западному фронту. Флагом национализации армии она пытается прикрыть свой договор с французской миссией на предмет оттяжки перемирия до весны. Теперь мы знаем, почему Рада не пропускает советских войск против Коледина. Флагом нейтральности по отношению к Коледину она старается прикрыть свой союз с Коледином против советов. Теперь мы знаем, почему протестует Рада против вмешательства Совета народных комиссаров во внутреннюю жизнь Украины. Фразами о не вмешательстве она старается прикрыть действительное вмешательство французского правительства в жизнь Украины и всей России в целях ликвидации завоеваний революции. Ко мне то и дело обращаются товарищи украинцы с вопросом: "Что такое Рада?" Я отвечаю: Рада или вернее её генеральный секретариат есть правительство изменников социализма, называющих себя для обмана масс социалистами, точь в точь как правительство Керенского и Савинкова, тоже называвших себя социалистами. Рада или вернее её генеральный секретариат есть буржуазное правительство, борющееся с советами в союзе с Колединовым. Раньше правительство Керенского в союзе с Корниловым разоружало Советы России. Теперь правительство Рады в союзе с Коледином разоружает Советы Украины. Рада или вернее её генеральный секретариат есть буржуазное правительство, борющееся в союзе с англ. французскими капиталистами против мира. Раньше правительство Керенского оттягивало дело мира, обрекая миллионы солдат на роль пушечного мяса. Теперь правительство Рады старается сорвать дело мира, оттянув перемирие до весны. Правительство Керенского было сброшено за это общими усилиями рабочих и солдат России. Мы не сомневаемся, что правительство Рады также будет сброшено усилиями рабочих и солдат Украины. Только новая Рада, Рада советов рабочих, солдат и крестьян Украины, может стать на стражу народных интересов Украины против Калединых и Корниловых, против помещиков и капиталистов. Нарком Иосиф Сталин правда 215 номер 15 декабря 1917 года